Глава шестьдесят седьмая. Кто-то окликнул меня по имени, и я резко обернулась. М -м, значит, я не ошибся», — насмешливо произнес мужской голос. «Я же тебе говорила, что это она», — отвечал ему женский. Я сразу узнала их и вскочила на ноги. Это были Микеле, Салара и Джильйола. С ними был ее младший брат, мальчишка лет двенадцати по имени Лелло. Я приветливо с ними поздоровалась, но присаживаться рядом со мной не предложила. По понятным причинам я очень надеялась, что они сейчас уйдут. Но Джильёла аккуратно расстелила на песке свое полотенце и полотенце Микели, положила сверху сумочку, сигареты и зажигалку и сказала брату, «Поваляйся на горячем песочке, пока плавки не просохнут, а то замерзнешь". Что же делать? Я изо всех сил старалась не смотреть в сторону моря, чтобы не привлекать их внимание к купальщикам, И начала задавать им всевозможные вопросы, обращаясь в основном к Микеле, который отвечал мне в своей привычной равнодушной манере. Они решили немного отдохнуть. В Неаполе стояла невыносимая жара. Утром сели на паром, вечером собирались обратно проветриться. В магазине на Пьетца-Мартире остались Пеннучи и Альфонсо. Точнее сказать, Альфонсо и Пеннучи, потому что от Пеннучи сейчас мало толку. Зато Альфонсо молодец. Кстати, в форию они приехали по совету Пины — Она им так и сказала, «Идите вдоль пляжа, обязательно их увидите». Они так и сделали. Все шли и шли, а потом Жильёла воскликнула, «А вон и «И правда, это ты». Угу. Я пробормотала, что мне очень приятно. Тем временем Микеле, не стряхнув с ног песок, рассеянно встал на полотенце Джильёлы. «Эй, ты куда?» Возмутилась она, но он не обратил на ее слова никакого внимания. Теперь, когда они доложили, какими судьбами оказались на иски... Я ждала неизбежного вопроса, который прочитала в глазах Микеле еще до того, как он его задал. «А где Лина?» «Плавает. При таком волнении?» «Ну, не такое уж сегодня волнение». Разумеется, они с жильёлой развернулись к морю, по поверхности которого пробегали белые барашки. Но особенно вглядываться вдаль они не стали и даже не встали с полотенец. Микеле сердито дернул брата Джильолой, которому не терпелось еще раз искупаться. «Сиди спокойно!» — цыкнул на него Микель, «Утонуть хочешь?» Он сунул ему в руки журнал комиксов, бросив Джульйоле. «Этого больше ни за что с собой не возьмем». «Отлично выглядишь!» — восхищенно сказала мне Джульйола. «Так загорела, и волосы стали еще светлее». Я смущенно улыбнулась. На самом деле меня заботило одно. Как сделать так, чтобы они убрались? «А пойдемте к нам!» — предложила я Нунца, и будет вам рада. Они отказались. Часа через два им возвращаться на паром, так что лучше посидеть на пляже. Тогда давайте сходим в бар, перекусим. Хорошо, дождемся Лину и пойдем. Как всегда, в сложных ситуациях я начала забалтывать парочку, обрушив на них целый ворох вопросов. Как поживает отец Джильолы, кондитер Спаниола? Что новенького у Марчелло? Появилась ли у него девушка? Нравится ли Микеле новая серия обуви, и что по этому поводу думают его отец и мать, и дед. Потом я поднялась и сказала, «Пойду позову Лину». Подойдя к линии прибоя, я закричала, «Лина, плыви назад, Микеле с Джильолой приехали!» Но все было бесполезно, она меня не слышала. Я вернулась на место и снова принялась отвлекать их разговорами. Я надеялась, что Лила и Нину, подплывая к берегу, увидят, какая опасность их поджидает и проявит осторожность, но если Джильола внимательно меня слушала, то Микеле даже не давал себе труда притворяться, что ему интересна моя болтовня. Я поняла, что он приехал на Эйскю специально, чтобы поговорить с Лилой о новых моделях обуви, и теперь с нетерпением вглядывался в морской простор, по которому пробегали уже довольно высокие волны. Наконец он ее увидел. Он увидел, как она выходит из воды, держа за руку Нину. Эта пара притягивала к себе взгляды. Оба высокие, красивые, они касались друг друга плечами и улыбались друг другу. Поглощенные собой, они не сразу заметили, что я не одна. Едва Лила узнала Микеле, она отпустила руку Нину, но было уже поздно. Джильёла, возможно, и не сообразила, что происходит, как и её брат, увлеченный своими комиксами, но Микеле все видел. Он повернулся ко мне, еще на моем лице подтверждение своей догадки... и потому страху, который на нем мелькнул, понял, что прав. Медленная Веска, как всегда, когда речь шла о принятии важного решения, не отлагательств, он произнес, «Минут через десять пойдем, только поздороваемся». На самом деле они пробыли с нами больше часа. Услышав фамилию Нину, которого я представила как нашего бывшего одноклассника по начальной школе и своего хорошего знакомого посредней, Микеле, даже не стараясь быть любезным, спросил. «Так ты сын того самого типа, который пишет в Риме и в вечернем Неаполе?» Нино нехотя кивнул. Микеле посмотрел на него долгим взглядом, словно пытаясь по его глазам еще раз убедиться, что не ошибся в своем предположении, после чего повернулся к Лиле и в дальнейшем обращался уже исключительно к ней одной. Лила была с ним приветлива, на все его вопросы отвечала с беззаботной насмешкой. Твой брат-трепач утверждает, что новые модели придумала ты, сказал он. Так и есть. Хм, так вот почему они такие дерьмовые. Вот увидишь, это дерьмо раскупят быстрее, чем прежнее. Возможно. Но только если ты сама этим займешься. Джильёла справится не хуже. Джильёла нужна мне в кондитерской. Хм, это твои проблемы. У меня лавка, ты же знаешь». Если согласишься перейти в магазин на пьяц и получишь полную свободу действий. Полную или неполную, мне плевать, меня и лавка устраивает. Так они перебрасывались словами точно мячиком. Мы с Джильолой то и дело пытались вмешаться в их беседу, особенно Джильола, которую взбесило, что Микеле опять решает, что ей делать, не интересуясь ее мнением. Нино, напротив, притих. Судя по всему, ошеломленная тем, как Лила, виртуозно владеющая диалектом, вела словесную схватку с Микеле, не уступая ему в напорь. Наконец Микели сказал, что им пора, тем более, что еще надо забрать зонт, который они оставили далеко. Он простился со мной, подчеркнуто тепло простился с Лилой и еще раз повторил, что с сентября хотел бы передать обувной магазин под ее управление. Прощаясь с Ниной, он сказал ему тоном, каким начальник приказывает подчиненному сбегать за пачкой сигарет. «Передай своему папе, чтобы больше не писал, что магазин плохо оформлен. Если берешь деньги, надо писать, что там все прекрасно». Иначе денег больше не будет. От неожиданности или от унижения Нино не нашелся с ответом. Джульйола протянула ему руку, и он машинально ее пожал. Парочка пошла прочь, мальчишка поплелся за ними, на ходу продолжая читать свой журнал.